Это происходило в те дни, когда пал Херсонес. Немного времени ушло на приготовление к отплытию в Понт, необходимо было спешить, а драгоценное время приходилось тратить на При пиратстве смедлительным префектом Арсенал на волокиту и переписку с великим доместиком оказалось, что ничего не было готово, ни сосуды с огненным составом, ни метательные машины. Большинство кораблей было в руках варды Склира. Не хватало рабочих рук, чтобы приготовить состав Калинника, и Василий не знал предела своему гневу. Многие в те дни были наказаны и ползали как побитые псы у пурпурных кампагий Василевса. У меня не было ни одного свободного часа. На рассвете я уже отправлялся в порт к влахернам, где смолили корабли. Там стучали молоты и топоры, пахло смолой и коноплёй, холстом новых парусов. С Божьей помощью наш флот, вопреки всем препятствиям, снаряжался в путь, и я с удовольствием глядел на громады драмонов, на которых возможно поместить значительное число воинов и два ряда прикованных цепями грибцов. На носу и на корме таких судов возвышаются башни, откуда лучники мечут стрелы. Мачты стояли, как непоколебимые дубы, и, На хеландиях, кораблях меньшего размера, уже были установлены и прикрыты кожей любопытных глаз соглядатых, медные трубы для метания греческого огня, как варвары называют состав коллинника. Я взирал на корабли и спрашивал себя: не уж ли может погибнуть в море подобное искусство человеческих рук? В мангале, как называют в Константинополе арсенал, у ворот днем и ночью стояла неусыпная стража, там хранились оружие и всякого рода военный припас, в низких помещениях со сводчатыми потолками пахло невыносимой для дыхания серой. Глухонемые рабы им отрезали языки, чтобы они не могли выдать тайну ромеев врагам, Долкли в огромных каменных ступах секретные составы, растирали на ручных мельницах селитру, доставляли сосуды с горной смолой. Лишённые в молодости языка, они здесь быстро глохли и не слышали грохота медных пестов, а каменные ступы как в безмолном оду Они готовили для Василевса огонь Калиника, а по ночам им не давал спать мучительный кашель. И жизнь их была недолговечной. Новый куратор арсенала Игнатий Нарфик, арменин по происхождению, бледный человек с чёрной бородой и охрипшим от зловредных испарений голосом, даже ко мне относился с недоверием. Пуще всего он хранил тайну огня Калиника. Но у меня был пропуск в Арсенал, и являясь туда по повелению Василевца, я узнал этот состав. В него входит сера, силитра, древесный уголь и горная смола в строго определённых количествах. Достаточно на одно измерение нарушить пропорцию, и огонь уже не будет приносить вреда. Однако ни одного слова я не могу прибавить к сказанному. Удостоверившись, что работы в мангале идут полным ходом, я отправился к великому доместику, чтобы узнать, как обстоит дело относительно тех воинов, которых я должен был взять на корабли. Ефсевей Маврокатекалон обжора и стяжатель медлил, вздыхал и жаловался на болезнь. Поменьше бы думал о брюхе, говорил я ему. Но она отвечала, отдуваясь после еды, ковыряем зубах зубочисткой из гусиного пера: всё будет во благо времени. Судьба наша в руках Господа, Покров Богородицы хранит нас, вернее всех стен и кораблей. Самые неприятные разговоры приходилось вести с Агафием, государственным казначеем, от которого во многом зависело получения денежных средств для нашего предприятия, в противоположность Евсевию, он был худ и суетлив. Этот способный на всякое зло интриган, возомнивший о своём уме и весьма завистливый человек с низким недоброжелательством смотрел на моё возвышение и вредил при всяком удобном и неудобном случае. К счастью, Василевс обратил в прах Все его происки и сослал его на остров Хиос, когда обнаружилось, что отчёты государственной сокровищницы не соответствуют действительности. Принимал участие в подготовке экспедиции в Таврику также и Сидор Антропон Логафет Дрома по своей должности ведавший сношениями с иностранными государствами и варварами, хотя он и был ничтожеством, но с ним имел дело магистр Леонтий Хрисокефал, а не я. У меня было достаточно забот и без логофета. Целыми днями я метался из вуколеонфа в арсенал, из арсенала во дворец, а оттуда снова в порт, едва успевая проглотить кусок хлеба, как будто бы я был не патрикий, а простой подёнщик. Василий мне говорил: Бей их жезлом, сокруши их, но не медли". Но однажды он сердито посмотрел на меня и постучал пальцем по мраморному столу. Мне известно о тебе. Читаешь стихи и диалоги Платона? Не до стихов теперь. Ногами растопчу риторику Демосфена и силлогизм Аристотеля, брошу в огонь легкомысленные произведения поэтов. Мне нужны войны, а не музы. Закрою школы, усмирю болтунов, но научу рамеев сражаться. трусливых псов, возвращающихся на свою блевотину. И я заушал, грозил ссылкой на острова или темницей, не зная покоя ни днем, ни ночью, но иногда вдруг представлял на мгновение залу малахитовых колонн, сияющие глаза Анны, и останавливался, прерывая речь на полусловие. — Что с тобой? — спрашивали меня. — Ничего. Люди многозначительно покашливали и приглядывались. Агафий уже шипел, нашоптывал что-то влиятным друзьям, змея ползущий у ног господина. Даже Никифор Ксифий, с которым я в те дни делил труды по-дружески, спросил меня: "Что с тобой, Патрикей? Ши странный ты человек, мушной, لدлённой крепостью в мышцах и разумом, осыпанный милостями благочестивого, опрозироешь радостью жизни?" Другие имеют жён, потомство, приобрели имение, а ты тратишь средства на переписку книг, как будто они могут заменить человеку земные блага. Но почему ты не хочешь быть таким, как все? Как в книгах и есть настоящая жизнь. Но Никифор не одобрительно относился к моему поведению. А вчера тебя опять видели с этим огаряниным. Неприлично. Сuleманом — С Сулейманом. — Ну так в чем же дело? — А что тебе надо от этого врага, христиан? Мы беседовали с ним о путешествиях. Сулейман хорошо знает греческий язык, любит Аристотеля. Он рассказывал мне о Дамаске и Иерусалиме, даже об Индии. Это путешественник, астроном, любитель красивых вещей. Он как-то сказал мне, что мы плохие наследники Платона. Но на это я ответил, что мы однако блестяще разрешили проблему купола. Сулейман в юности совершил путешествие в страну шёлка. Там живёт странный народ, отличающийся необыкновенной вежливостью и очень мудрый. Ксифис смотрел на меня как на безумного. Э, всё-таки он враг. Тебе лгут, а ты внимаешь подобным вещам, сказал он. И я понял, что не стоит метать бисер перед свиньями. Работы по оснастке и вооружению кораблей приближались к благополучному окончанию. Однажды я был в порту, наблюдая за смоловарами, опять явился Никифор Ксифий в сопровождении каких-то иноземцев. Я старался припомнить, где я их видел, потом вспомнил. Это было во время шествия в трибунале. Один из них юноша с красным пером на шляпе похожей на колпачок сказал тогда своим соотечественникам по-итальянски очевидно по поводу наших воинов оружие у них плохой ковки и легковесное больше знамён чем копий подойдя ко мне ксифий шепнул это латынине прибывший из флоренции по торговым делам итальянцев было трое Самый молодой из них, Лукас Форти, происходил, вероятно, из патрицианской семьи. Он был в зелёной тунике и в чёрном коротком плаще. Голени его были обтянуты, как у плеснуна, с рымя тувиями, а на ногах прихотливо загибались острые носки жёлтых итальянских башмаков. На поясе у него висел кошелёк из чёрного шёлка, полный серебряных монет, как потом я узнал. Маленькая чёрная шляпа с красным длинным Пером довершал этот красивый, но не очень благопристойный для наших глаз наряд. Сорти был молод, румян, беззаботно улыбался среди чужих людей, красивый юноша с чёрными кудрями до плеч. По всему было видно, что это расточитель отцовского богатства, блудный сын. Остальные двое были значительно старше его и одеты не так нарядно, но с такими же кошельками у пояса. Они были купцы. Юноша снял шляпу и непринуждённо поклонился мне ксифий смотрел на него с таким видом как будто гордился своим гостем я стоял на потрёпанном коврике который мне послали на грязном помосте пристани под трикию и друнгарию императорских кораблей на моих плечах была старая хломида которую не жаль было носить в порту где всегда можно испачкать одежду смолой не до красоты было в такое время Меня занимали государственные заботы. Я наблюдал, как корабельщики смолили огромный корабль. Он назывался Жезл Аарона. Ксифи, любитель греховного времяпрепровождения, бывавший в Италии и хорошо знавший тамошние обычаи, тихо сказал мне: "Надо показать гостям наши злачные места, они люди молодые и не откажутся от чаши вина". Сфорте слышал его слова. И улыбался, великолепные зубы его сверкали. Пойдём сегодня в Зевгмо ираклий, предложил Ксифий. Я отстранил его рукой. "Ну как тебе не стыдно думать о подобных вещах? И в такое время в нашем ли звании посещать кабаки? Предаст это грубым корабельчикам?" "Но дьявол бродит не в пустынных местах, а во дворцах, поблизости от церквей и монастырей". там, где высокие помышления. Когда стемнело, мы надели плащи с куколями и как воры пробрались в запретный квартал, над воротами которого сохранилась статуя Афродиты. Здесь часто происходили драки, убийства и ограбления. «Сюда, сюда, сюда!» — показывал нам путник Ифор Ксифий, очевидно, хорошо знавший эти места. Нагибаясь, мы вошли в низкую дверь какой-то таверны, в помещении пол был густо посыпан опилками, чадили вонючие светильники. Самого разнообразного вида люди, корабельщики и наемники, дворцовые стражи, гуляки и портовые грузчики сидели за столами и пили вино из глиняных чаш. Им прислуживали растрепанные женщины, смуглые, белокурые, рыжие, Долстухи худощавые, на все вкусы, они охотно смеялись. Мы уселись за свободный стол, с которого одна из женщин лениво смахнула тряпицей остатки пищи и хлебные крошки. Мне показалось, что эти глаза я тоже видел однажды, но не мог припомнить где и когда. Она равнодушно молчала, глядя куда-то в сторону, пока мы требовали принести нам хорошего вина, а потом, не произнеся ни единого слова, ушла. И в её худобе было что-то трогательное, хотя это была блудница, каких тысячи в портовых кварталах. Старуха только что подсчитывавшая медные монеты, подошла к Сифию и стала ему о чём-то шептать. "Таких красавиц и у Багдадского халифа нет", сказала она в заключение и прищёлкнула языком. Потом, потом Отмахнулся от ее назойливых предложений к сифей, с опасением поглядывая на меня. «Сначала пусть нам подадут вина. И не какую-нибудь кислятину, а из старой амфоры». «Ладно», — согласилась старуха. Я знал, что мой друг — легкомысленный человек и любил всякого рода приключения. Молодые итальянцы тоже с любопытством осматривали помещение и находившихся в нем людей — Женщины, оценив молодость и богатый наряд иноземцев, умильно им улыбались. Судя по всему, Сфорти понравилась полная белокурая женщина с серыми и как бы сонными глазами. Свои обильные волосы она стянула красным платком. Сфорти попробовал завязать с ней в знакомство, что было нетрудно сделать, но Ксифий остановил пылкого юношу. «Сначала выпьем вина». Итальянец покорился. Осушил, не отрываясь, кубок, хотя и поморщился. Что за манера подмешивать в вино вонючую смолу? Это полезно для здоровья, пояснил Ксифий. Но отвратительно на вкус. Да, заметил один из купцов по имени Марко, тот, что был, кажется, самым рассудительным среди них и скромным по своим выражениям. Ну, если говорить откровенно и никого не обижая, то моё нёбо не привыкло к таким напиткам. А рыбный соус? Поднял обе руки Бендетто. Второй купец, полный человек с бритом желтоватым лицом и тяжёлыми веками. Ваша кухня наполняет зловонием весь город. Как вы можете есть такую гадость? Нас угощали у эпарха Баранина в рыбном соусе с чесноком и луком. У вас тоже любят острые приправы? отозвался Ксифий. Но это ещё ничего, а вот жить у нас действительно скучновато. Хорошо в Италии: музыка, за столом пьют вино, и тут же сидят синьоры. Красавица бросает цветок с балкона и влюблённый юноша прижимает его к кустам. А у нас женщины томятся, как в тюрьме в Генекеях. Скучная жизнь. Плети свистят в воздухе за любую вину ослепления и еще падение ниц. Смотри, не ослепили бы тебя за такие речи, предостерег я друга. — Ну, плети и у нас свистят, — рассмеялся Марко. Может быть, для смердов, а не для людей благородного звания, сказал Ксифий и потыкал в воздухе пальцем. Молодой итальянец, которого звали Сфорти, уже выпил несколько кубков вина, вино было крепкое с острова Хиос и юноша опьянял. Всткнув кулаком в стол, он надменно заявил: "Никто не посмеет у нас ударить плетью человека благородного происхождения". Марко, очевидно, более здраво смотрел на вещи и пожал плечами. — Ну, всякое бывает. — Мы терпим многое, — заметил я, — потому что служим великой цели. Вот почему мы переносим лишения и сражаемся с мечом в руках. — Вам псалмы петь, а не носить меч, — разразился пьяным смехом Сфорке. — С золотом и лукавством вы поднимаете на свою защиту варваров. «Воюете оружием наемников!» Ксифий нахмурился, а мне пришло в голову, что не так уж далек с форти от истины. «Поражали им и полчища сарацин, варваров, лангобардов и прочих», — сказал Ксифий. «Поражали греческим огнем», — не унимался юноша. «А попробуйте сразиться с варварами в открытом поле. Вам не устоять против их натиска, и вы побежите, как овцы!» Ксифи вскочил и с ненавистью посмотрел на Сфорти. Разговор готов был превратиться в пьяную ссору. Мы и заметить не успели, как вино отуманило наши головы. Ксифи кричал: "Неважно, какими способами добывается победа, оружием или хитроумием логофетов. Важно ради чего проливается кровь", поддержал я его. "Ромеи проливают её ради истинных догматов". Мы римляне, что значит римляне, наступал ксифий на итальянце. Соседи-карабиндчики или люди из предместий тоже готовы были вмешаться в драку. Раздавались выкрики: "Латынине причищаются опресниками". Какие вы римляне, не уступал итальянце. Вы греки. Это мы, римляне, и наш господин есть император священной Римской империи. Вы не римляне, а франки, ломбарды, саксы, то есть варвары. Рим находится в запустении, на форуме бродят козы, я видел, всюду разваленный полынь, и у вас неправильно совершают крестное знамение. А вы совершаете великий выход против солнца. От вас все ереси. Да вы же будете гореть в геении огненной. Это вам придется в аду щелкать зубами, глядя, как мы наслаждаемся в раю. Ваш патриарх носит палей по милости папы. Пожелает римский папа. Ну, заткни ты глотку, молокосос!» Не выдержал Ксифий и схватил молодого итальянца за одежду. «Скажу одно слово кому следует, и тебя бросят в темницу за оскорбление величества и патриарха». Герои издевался в порте. Любому варвару продают своих принцесс. Нас ну, ведь он намекал на переговоры с русским князем. Об этом говорили в порту, на рынках и в тавернах. Этого не будет, воскликнул я. А болгарам вы разве не отдали дочь Христофора? Ну, во-первых, пытался я спорить, дочь Христофора не была порфирогенитой. Во-вторых, во-вторых, все вы лжецы. Я был пьян, как последний корабельчик, обняв голову руками, я сидел за столом в каком-то блаженном забытьи и не находил слов, чтобы достойно ответить заночившему мальчишке. Что ему известно о римлянах? Разве он может понять величие нового Рима? не станет нашего града, и на земле наступит мрак. Прислушивавшиеся к ссоре простолюдины окружили нас толпой, какой-то пьяненький человек с красным носом, судя по внешнему виду скриба или церковный прислужник, подзадоривал огромного рыжевусого наемника. — Да как можешь ты терпеть такую хулу на ромеев? — Пойди и ударь его твоей десницей. Марк, по-видимому, очень осмотрительный человек, пытался успокоить Ксифия из Форти, готовых пустить в ход кулаки. Опытная в таких делах старостирщица тоже принимала меры, чтобы предотвратить драку. Она видела, что мы не простые корабельчики, и с нами были иностранцы, а повреждение тела в подобном случае могло вызвать неприятности. Она что-то шептала своим девчонкам, показывая на нас пальцем. Полная белокурая женщина подошла и обняла за шею Сфорти. "Почему эти пустые споры, юноша?" привлекла она. его к себе. Ее короткая одежда оставляла обнаженными белые нежные ноги. Она была голубоглазая и с синеватым румянцем на щеках. Такие женщины приезжают к нам из страны франков. Ксифи тоже улыбался ей, но итальянский юноша не хотел уступить, отталкивал с пофария, плакал пьяными слезами. Я смотрел на эту суету угасающими глазами и шептал «Анна! Анна!»